как он успел здесь оказаться. Из монастыря же, кажется, только один выход. Немедленно секунды старец заговорил со мной. В каждом слове его лучилась такая доброта и забота, что сердце мое мгновенно оттаяло. «Данила, послушайте меня. Не берите в голову этот разговор. Если можете, просто забудьте его и простите Серафима». На самом деле все сказанное им не имеет никакого значения. Мы ведь и не знаем толком, что вам сказать. Мы так же слепы сейчас, как и вы. Но уже сегодня вы будете знать больше всех нас. И это вы будете говорить нам, а не мы. Прошу же вас об одном только. Неважно, верите вы в это или нет, никто из нас не принадлежит самому себе. Все мы в руках Господа нашего. Как Он решит, так и будет». «Вы же...» — тут голос старца задрожал, и на глазах появились капельки слез. «Вы совсем не принадлежите себе. Об одном прошу. Сделайте то, что скажут вам. Не знаю, кто скажет и что скажет, но, поверьте, сегодня вы должны послушать его. Не за себя прошу, и не о вашей душе пекусь, но о Господе нашем. Пожалейте Господа». Меня прямо оторопь проняла от этих слов. Когда же старец вдруг упал передо мной на колени, я и вовсе хотел провалиться сквозь землю. «Встаньте! Встаньте, пожалуйста!» — взмолился я. «Я все сделаю, сделаю, честное слово. Знать бы только, кто я. Вы — тот человек. И вы, я уверен, чувствуете это. Не боритесь же со своим чувством, не омрачайте промысел Божий сомнением. Все предопределено в этом мире, и только в одной точке его сохранена нам свобода воли». Человек или станет самим собой, или откажется от себя. Все это — единственный выбор, и от него все зависит. Я шел по набережной реки Карповки и пытался взять себя в руки. Я бы выбрал, если бы мне предложили выбрать. Но мне же никто не предлагает. Значит, они просто ошиблись. Ничего, сейчас эти сутки закончатся, и можно будет вздохнуть спокойно. Они ошиблись, в этом нет никаких сомнений. «Какой из меня спаситель мира?» «Нет, ошиблись, точно ошиблись». Вдруг в непосредственной близости от меня затормозила машина темно-зеленого цвета, огромная, на больших колесах, с наглухо затонированными стеклами. Я еще никогда не видел таких «танков», находящихся в личном пользовании. Словно по команде из машины высыпали люди восточной наружности в строгих костюмах. Я автоматически ускорил шаг и, как оказалось, не зря. Они были по мою душу. Действия моих похитителей были отработаны до мелочей. Уже через секунду я оказался внутри салона машины, экипированный по полной форме, с завязанными глазами и пластырем-кляпом поперек рта — Движок взвыл от натуги, и машину буквально сорвало с места. Ух, у меня аж душа в пятки ушла. Ехали долго. Первую половину пути я мысленно улыбался. Это же надо пройти всю Чечню и попасть в заложники в самом центре культурной столицы. Фантастика. Господи, да кому я нужен? Нет, эти уж точно обознались». То, что меня принимают за кого-то другого, уже входит в моду. Забавно, как влетит этим «головорезом», когда выяснится, что они взяли не того. Вторую половину пути прежняя веселость меня покинула. Я осознал случившееся. Теперь меня уже не впечатляла головомойка, которую устроит этим архаровцам. Теперь меня беспокоила собственная участь. «Где гарантия, что они не захотят убрать меня как ненужного свидетеля?» Еще несколько часов назад я решил покончить с собой, но сейчас перспектива оказаться где-нибудь в лесу с перерезанным горлом меня почему-то совсем не вдохновляла. Асфальт, как мне показалось, сменился грунтовой дорогой, машину, продолжавшую лететь с прежней скоростью, качала из стороны в сторону.